Глава 31. Лиза. 14 и 15 июня, 15 лет назад. «Где Эви?» — спросил Сэм, когда Лиза встретилась с ним во дворе. «Она переодевается», — ответила Лиза, пытаясь выбросить из головы ноги Эви, обтянутые слишком узкими леггинсами. «Что за важную вещь ты хотела нам сказать?» «Давай подождем Эви». «Это насчёт папы?» – спросил Сэм. «Если тебе что-то известно, ты должна сказать. Я уже достаточно взрослый для этого. Меня тошнит от того, что все считают меня ребёнком». «Нет, это не связано с папой», – сказала Лиза. «У меня есть предложение для вас. Думаю, оно вам понравится». Эви вышла во двор, одетая, как обычно. Мешковатый комбинезон, тяжёлые ботинки на ногах. Она не сказала ни слова и старательно отворачивалась от Лизы. Они опустились в высокую траву, сминая её и образуя для себя маленькие гнёзда. «Вот что я хочу сказать. Я знаю, что вы уже устали от разговоров о феях и подвальной яме, а Эви хочет, чтобы я держалась подальше оттуда». Оба согласно кивнули. В темноте Лиза не видела выражения их лиц, только силуэты. Эви принялась щипать траву, Сэм сидел неподвижно. Лиза ждала. Сэм и Эви наклонились чуть ближе, и она слышала их дыхание. Стрекотали сверчки. В траве мигали светлячки. «Итак, вот моё предложение. Вы подпишете бумаги, где каждый пообещает отдать Тейло своего первенца, и тогда я больше никогда не буду упоминать о нём». Я положу расписки в подвальную яму и подожду. Если он не придёт сегодня ночью, всё будет кончено. Я больше не буду приходить туда и оставлять подарки, и клянусь, что больше никогда не буду говорить о феях». Сэм рассмеялся. «Как это, первенца? Ты хочешь сказать первого ребёнка?» В устах Сэма это прозвучало так абсурдно, что решимость Лизы была поколеблена. Но она призвала на помощь силу фей и ответила ему тихо и с большим достоинством. «Да, именно так. Первого ребёнка». «Лиза», — сказала Эви, — «ты ведь шутишь, правда? Ведь нельзя на самом деле обещать такое или просить об этом». «Довольно», — Лиза начала раздражаться. «Что вы теряете? Кто знает, будут ли у нас дети? И вообще, «Ты же не веришь в это, Сэмми?» «И если вы оба сделаете это, то я обещаю, что все закончится!» Сэм и Эви притихли. Лиза сунула руку в задний карман джинсов, достала три листка бумаги и ручки и вручила по одному листку Сэму и Эви. «Ты уверена?» – спросила Эви, взяв ручку. «Если твой король-фей не появится, ты клянешься больше не ходить туда!» после сегодняшней ночи никогда. Сэм захихикал и начал писать. «Не забудь написать о своё желание, а потом подпишись». «Должен ли я скрепить договор каплей крови?» – спросил Сэм и свернул свой листок в виде бумажного самолётика, прицелившись в голову Лизе. Она закатила глаза. «А ты когда-нибудь задумывалась?» – спросила Эви, когда свернула свой листок в плотный маленький прямоугольник. Она зубами надела колпачок на ручку, обслюнявив его. «О чём?» – спросила Лиза. Она взяла бумагу и ручку, стараясь не прикасаться к колпачку. «Почему именно ты?» «Без обид, но почему только ты получила подарки и книгу?» «Если он и впрямь король-фей, он мог бы выбрать любую девушку на свете, верно?» Лиза пожала плечами, и Эви побрела к дому. Никто не услышал, как закрылась дверь. «Думаю, Эви завидует тебе», — сказал Сэм. «Она хочет попытать счастье с королем фей». «Это глупо», — возразила Лиза. «Нет», — сказал Сэм. «Что на самом деле глупо, так это ваша вера в подобную чушь». «Мне больно говорить об этом, Лиза, но ты становишься похожей на нашего папу». Потом он тоже ушел, оставив у Лизы такое ощущение, будто ее ударили в живот. Она вошла в лес и направилась к Релайнцу. Ее сердце застучало сильнее, когда она спускалась по склону холма и переходила через ручей, а потом шла среди стройных деревьев и вдыхала густой землистый запах леса. Ее план сработал. Не имело значения, что они думали. Скоро они получат твердое доказательство она собиралась встретиться с королём феей. Сама мысль об этом делала её радостной и лёгкой, как воздушный шарик, прыгающий по тропе и нуждающийся в привязи, чтобы не улететь. Когда Лиза приблизилась к подвальной яме, она услышала чей-то голос, а потом крик. Лиза затаила дыхание и прислушалась. «Я знаю, что ты слышишь меня! Тебе здесь не место! Оставь Лизу в покое!» Лиза подкралась ближе и увидела фигуру в комбинезоне и больших рабочих ботинках. Эви. Это была всего лишь Эви. Должно быть, она пошла кружным путём и пришла сюда без ведома Лизы. «Что ты делаешь?» — спросила она, приблизившись к Эви. «Лиза, это огромная ошибка!» — сказала Эви. «Сейчас ты этого не понимаешь, но лучше поверь мне!» «Поверить тебе?» — повторила Лиза. «Почему я должна тебе верить?» Эви покраснела так, словно ей влепили по щёчину. «Потому что...» — промемлила она. «Почему?» — требовательно спросила Лиза. «Я могла бы много рассказать тебе. Много такого, о чём ты не знаешь. Я думала, что это всё испортит, но теперь...» «Мне известно, что ты встречалась здесь с Джеральдом и Беккой и рассказывала им подвальной яме» сказала Лиза и отвернулась от нее. «Как я могу тебе верить, если ты выдала единственный большой секрет, который я просила тебя сохранить?» Эви шагнула вперед и умоляюще посмотрела на нее. «Я сделала это, чтобы защитить тебя!» «Защитить меня? Каким образом разглашение моей тайны этим придурком может защитить меня?» «Слушай, я не могу все объяснить прямо сейчас, но обещаю, скоро я сделаю это!» «Давай выбираться отсюда. Только ты и я. Мы возьмем эти дурацкие бумаги и сожжем их. Я знаю, где мама хранит ключи от своего автомобиля. Я немного умею водить. Достаточно, чтобы увести нас отсюда, от холма и Лайнса, от всего этого дерьма». Лиза не верила своим ушам. «Эви действительно предлагает ей убежать из дома?» «И куда, по-твоему, мы уедем?» спросила она. «Прочь отсюда». «Как те девушки из твоей сказки? Они ускакали на лошадях, а мы возьмём старый мамин кадиллак и будем ехать, пока не кончится бензин, а потом пойдём пешком. Заберёмся на поезд, будем путешествовать автостопом как угодно. Просто надо сейчас же убираться отсюда, пока ещё не слишком поздно». Лиза уставилась на свою кузину. «Не слишком поздно?» Эви стиснула зубы и опустила голову. Потом она вытащила из-под рубашки ключ на шнурке. «Это я во всём виновата. Но я могу прекратить это! Я могу спасти нас!» Эви спустила резкий, хлюпающий вздох. «Я должна тебе кое-что сказать», — с виноватым видом добавила она. «Послушай», — сказала Лиза, — «если это насчёт того, что я видела сегодня вечером в нашей комнате, то можешь забыть об этом. Я не возражаю». Если хочешь, ты можешь пользоваться моими вещами в любое время. «Но это не... не имеет значения». Лиза легко прикоснулась к руке Эви. «Мир фей такой огромный и удивительный, Эви. Ты понимаешь, как нам повезло. Мы можем получить всё, что захотим. И они могут помочь моему отцу. Разве не ясно? Я хочу быть частью этого. А если Сэмми прав...» и никаких фей не существует, и Тайло не придёт, то я покончу с этим. Обещаю!» Лиза потянулась, взяла кузину за руку и переплела их указательные пальцы. «Мы с тобой связаны вот так, и ничто не изменит этого!» Эви кивнула. «Теперь можешь идти!» Лиза мягко оттолкнула её. «Возвращайся домой, а я брошу наши листки в яму!» Эви начала подниматься по склону, шаркая тяжёлыми ботинками. Лиза сразу же направилась к подвальной яме и достала из кармана бумаги. Её листок был первым, и она посмотрела на него. «Я, Лиза Назаро, обещаю моего первенца Тейло, королю фей. Я хочу однажды посетить страну фей и увидеть её собственными глазами». Она немного помешкала над другими посланиями, потом не удержалась и развернула их, решив, что Тейло не будет возражать. Записка Сэма была простой. «Я, Сэм Назаро, обещаю моего первенца народу фей. Я очень хочу, чтобы Лиза бросила свои глупости и перестала заниматься этой чепухой». Сэм в своем репертуаре. Лиза свернула его листок и открыла записку Эви. Желание Эви послало слабый электрический импульс, пробежавшей по телу Лизы. Там корявым детским почерком было написано «Я, Эви Кэтрин обещаю моего первенца Тейло, королю фей. Больше всего я хочу, чтобы Лиза никогда не узнала правду». Несколько часов спустя Лиза узнала правду. Король фей не пришел за ней. Она полночи прождала в подвальной яме со своими бумажками, взывая к Тейло, как влюблённая школьница. Как глупо. Она сделала всё, что полагалось, пообещала королю феи своего первенца и даже убедила остальных сделать то же самое. Но он не пришёл. Возможно, феи просто заглянули в её душу и сочли её недостойной. Лиза вцепилась в волосы и грубо дёрнула выступающую прядь. «Идиотка!» Возможно, следовало подождать еще, но она не могла себя заставить. Каждая лишняя минута была доказательством правоты Сэма. Тейло не придет. Может быть, его вообще не существует. Продрогшая, усталая и совершенно разбитая, она была вынуждена вернуться домой и сдержать свое обещание. Она должна вести себя так, будто Фей не существует. Ей не разрешалось снова упоминать о них, или спускаться по склону холма в Релайнс. Хуже того, ей придётся услышать от Сэма его вечную присказку «Я же говорил». Уверенная в том, что все спят, Лиза тихо вошла на кухню. Она кралась вверх по лестнице, когда что-то остановило её. Голоса. Она замерла и прислушалась. Один из голосов принадлежал её отцу. Но за последние две недели он не произнес ни слова. Лиза прислушалась. Это определенно был папин голос и чей-то еще. Лиза на цыпочках спустилась вниз и напрягла слух, стараясь утихомирить стук сердца в груди. Или ей почудилось? Когда Лиза выглянула из-за угла, то поняла, что ей не почудилось. Там была Эви, сидевшая на полу и разговаривавшая в гостиной с ее отцом. И отец отвечал ей. Но о чем они говорили? И почему отец разговаривал с Эви, когда Лиза, его родная дочь, уже две недели безуспешно пыталась поговорить с ним? Лиза слышала слова «она» слишком поздно и больше никогда. Потом она ясно расслышала слова Эви «Пожалуйста, папа!» на кухне вспыхнул свет. «Лиза?» Она повернулась и увидела тетю Хейзел в поношенной фланелевой ночной рубашке. Ее волосы торчали во все стороны, и от нее разила Брэнди. «Уже почти три часа ночи», — сказала она. «Что ты тут делаешь?» Лиза замешкалась с ответом. Ее мысли вращались по кругу, в голове звенело. «Папа!» Эви назвала её отца папой. хейзел прошла мимо, оставляя за собой след из алкогольных паров и включила свет в гостиной. Эви спряталась за креслом, но хейзел сразу же заметила её. «Что здесь происходит, Эви?» Лицо Эви залилось краской. Потом хейзел повернулась к дивану. «Дэйв?» Но отец Лизы больше не лежал на диване. Осталась лишь влажная подушка и скатанное одеяло, закрывавшее длинную вмятину, оставленную его телом за прошлые три недели. элиза последовала за хейзел в кабинет. Отец сидел за столом с телефонной трубкой в руке. «С кем ты разговариваешь, Дэйв?» – спросила хейзел поспешно входя в комнату. Она взяла трубку из его руки и сказала, «Алло, кто это?» А потом покачала головой и положила трубку. «Нужно вернуть тебя в постель, Дэйв. А вы, дети, немедленно марш наверх!» Хейзл, дрожащей рукой, указала на лестницу. «Эви?» Как только они вернулись в спальню, Эви выключила свет и забралась в спальный мешок. Лиза легла в постель, но понимала, что не сможет заснуть. «Да?» — откликнулась Эви. Это был лишь бесплотный голос в темноте спальни голос, исходивший откуда-то снизу. Лиза постаралась собраться с мыслями. «Недавно я слышала твои слова», — сказала она. «Я слышала, как ты назвала моего отца папой». Эви немного помолчала. «Знаешь, почему?», — наконец сказала она. «Потому что он принимал меня за тебя. Ты же понимаешь, что творится у него в голове из-за этих таблеток. Что ты ему сказала?» «Ничего», — ответила Эви. Лиза повернулась к стене, чтобы унять бессвязный поток мыслей. «Насколько я понимаю, твой король-фей так и не пришёл», — сказала Эви. «Нет», — пробормотала Лиза. «Тогда с этим покончено, как ты и обещала». Лиза кивнула в темноте и сглотнула жёсткий комок в горле. «Да, как я и обещала». Лиза проснулась утром под звон колоколов — не тихого звона волшебных колокольчиков, а чего-то гораздо более зловещего. Колокольный звон становился всё громче, заглушая всё остальное. Завыла сирена — настоящий водоворот звуков. Лиза встала с кровати и подошла к окну, зацепив ногой спальный мешок Эви. «Что там?» — крикнула Эви и села. Потом она тоже услышала звук и выползла из спальника, присоединившись к Лизе у окна. Снаружи всё казалось туманным в раннем утреннем свете. Двое мужчин заносили отца в карету скорой помощи. Его глаза были закрыты. На лицо была надета кислородная маска, закрывавшая нос и рот. Мать Лизы поехала с ним. Она по-прежнему была в пижаме, что выглядело жутко и нелепо. Тетя Хейзел вернулась в дом с застывшим лицом, как у статуи.